Глава 51. Разумное применение ритуальной магии. Применить магию, чтобы расплатиться с долгами? Любопытно. Он попытается проклясть ростовщика или просто создаст фальшивые купюры? Я не могу решить проблему, но могу покончить с ростовщиком? У Клейна в голове возникали разные мысли, и он довольно странно посмотрел на старого Нила. Клейн серьёзно задумался над тем, не должен ли он позвонить в полицию. или проинформировать точных ястребов. Старый Нил бросил на него один только взгляд и пришёл в раздражение. В ваших глазах я вижу невежество, глупость, слабость и бесстыдное неверие. Разве капитан не рассказал ему о принципе Жрицов Тайна? Делай то, что пожелаешь, но не причиняй никому вреда. Хотя принцип непричинения вреда пришёл от тайной и злой организации скептичного ордена Моисея, посторонние, выбравшие путь жреца, смогли на собственной шкуре прочувствовать истинность данного правила. пока человек строго его соблюдает, боится нарушить и проявляет к нему почтение, риск потерять контроль сведён к самому минимуму. И это доказано многочисленными примерами нарушивших данное правило. Ваше подозрение ко мне? Оскорбление для жильцов Тайн. Прошу простить. Колин тут же извинился. Он действительно забыл, что Дон Смит однажды упомянул этот принцип. На самом деле старый Нил не разозлился. В мгновение ока он усмехнулся. К сожалению, многие по второстепенне выбирают путь правиться, а потом у них существует соответствующего рода, который могла бы вам помочь. Но у меня ведь есть дневники императора Расцёла. Да, строгое соблюдение принципа немного напоминает действия. Калейнов внезапно пришёл к этому выводу и глубоко задумавшись кивнул. Старый Нил не продолжил поднятую тему, он снял с круглого стола вазы и другие предметы и поставил всё это в угол. Сразу после этого он вынул из серебряного сундука алукрасную и чёрную свечи, при этом не пояснил. Если обычный человек захочет совершить ритуальное действие, он должен привести астрологические расчёты или действовать согласно примерам в литературе. Ему придётся выбрать подходящую дату и время, например, день, символизирующий богиню, и время, когда она правит луной. Но для нас, посторонних, а в особенности для посторонних опытных в этой области, в этом нет никакой необходимости. Колечями является наше остродуховное восприятие и мощные астральные проекции. Ну, конечно, если вы не уверены в ритуале, который пытаетесь провести, а лучше выбрать подходящее до и время. Это может увеличить вероятность успеха. Ах, да, не забывайте строго соблюдать правила. Старый Нил поставил обе свечи на столик, развернулся, посмотрел на Клейна и торжественно сказал: "По ту сторону низких последовательностей недостаточно сильные" И почти вся ритуальная магия, на которую они способны это поиск помощи внешних сил. Поэтому вы можете рассчитывать только на ортодоксальных божеств, таких как богиня или владыка Штормов. Абсолютно, абсолютно никогда не пытайтесь обращаться к неизвестным или непредсказуемым существам, даже если в них верят люди, или обещания этих существ полны соблазнов. Поверьте мне, не рискуйте. Если хоть раз соступитесь, то тут же, как по скользкому склону, улетите прямиком в бездну. "Оля, бое, ваши усилия и любое сопротивление только замедлит падение, но не изменит его траектории." "Я запомню", глубоким голосом сказал Клейн и немного испугался. Совершенно очевидно, что мой ритуал повышения удачи черпал силы из неизвестного и непредсказуемого существа. Я приобрел мощь, способную вытягивать людей в туман, который даже такой опытный посторонний, как Виссельник, шёл невероятно. Но, ну, по крайней мере, я думаю, что он сильный посторонний. К счастью я не сошёл с ума, я не потерял контроль. Беспокоясь об этом, он быстро сменил тему. Значит, ночные ястребы должны искать помощи богини? Никто не помешает вам молиться, хоть самому владыке штормов. Однако никакая ритуальная магия не поможет продлить, отвечает ли он со злым умыслом или нет. И результат будет непредсказуемым образом искажён. Старый Нил в шутку заставил Клин отказаться от этой идеи. Лучше враг хорошего. После всех своих наставлений старый Нил взял красную свечу и сказал: "В ритуальной магии свеча из лунных цветов и тёмно-красного сандалового дерева символизирует Багровую леди, как аспект богини". Он указал на чёрные свечи и сказал: "А свечи из ночной ванили и сонных цветов символизируют ночь". Поясняя особенности ритуала, старый Нил сначала поместил чёрную свечу на левый кресталл, а потом красная свеча заняла положенное ей место на его правом краю. Почему мы символизируем богиню всего двумя свечами? Она ведь является матерью тайн, импертрицей бедствий и ужаса, а ещё хозяйкой спокойствия и тишины. Старый Нил усмехнулся. Верно? Я хотел, чтобы ты это спросил. До падения аскетического ордена Моисея были неплохие отношения с церковью, а их убеждение ритуальная магия оказала на нас весьма сильное влияние. Они считали, что каждому объекту соответствует какое-то число. И каждое число обладает духовностью и значением в ритуальной магии. Например, 0 представляет собой неизвестность или хаос. Он символизирует состояние вселенной ещё до её рождения. Единица начало всего сущего и изначальный творец. Двойка представляет собой мир различных божеств, которые суть плоть от плоти его. Тройка отношение между богами и созданными ими объектами тварного мира. В нашем ритуале две свечи представляют богиню, в то время как третья Для самого мага, какие свечи, какие символы выбрать, зависит от желаемого эффекта ритуальной магии. Три порождает все вещи. Примечание переводчика. Это даосская поговорка. Дао порождает одно, одно рождает два, два рождают три, а три все вещи. Все вещи суть порождения трёх начал. Калин вспомнил что-то, что слы что слышал ещё на земле. Видя, что Калин внимательно его слушает, старый Нило взял третью свечу и сказал: Эт освеща представляющая меня. Это самая обычная свеча, в которой добавлено немного мяты. Обратите внимание, что богиня любит ценить такие растения, как роза, лимон, мята, лунный цветок, ночная ваниль и сонный цветок. Если рассматривать всё это под другим углом, то три свечи представляют тело, духовную оболочку и божественность каждого человека. Закончив своё объяснение, Сторинил поставил третью свечу прямо посредине круглого стола. Затем достал бутылку приготовленного им масляной эссенции полной луны, огромный котёл с выгравированной тёмной священной эмблемой, из украшенный серебряный нож, чашку воды и блюдце с крупной солью. Посторонним, которые плохо разбираются в ритуальной магии, нужны колокольчики, хрустальные шары, серебряные кубки, благовония или другие каталии. Но духовным жрецам и провидцам ничего из этого не требуется. Моих артефактов будет достаточно. Старый Нил положил пергамент со скозьей кожей с долговой распиской под котёл и использовал особое перо, чтобы придавить его уголок. Он повернулся к Леону и пояснил дальше: "Для ритуальной магии требуется чистое духовное пространство, где отсутствуют любые посторонние воздействия. И мы должны его создать. Сначала войти в кагитацию, потом сфокусировать собственный разум и, опираясь на разложенные предметы, вывести духовные силы за пределы тела и построить вокруг себя барьер." Например, в доме Рая Бибера мы применили порошок Святой Ночи, а сейчас я буду использовать ритуальный серебряный кинжал. На протяжении всего процесса мы должны действовать, ориентируясь на желаемый результат, сопровождая его соответствующими символами и заклинаниями. Лучше всего подойдут заклинания на Гермесе, ведь все языки происходят от самой природы. Он напоминает древнедраконий и древнеэльфийский. Очень простой и эффективный, но ему не хватает скрытности и защитных свойств. И из-за этого заклинатели частенько подвергались опасности. Подобные недостатки древнего гермеса и послужили причиной появления водиалекта, однако он более эффективен. Хорошо. А сейчас я должен сосредоточиться на ритуальной магии и не смогу вам ничего объяснить. Будьте внимательны, наблюдайте и слушайте. Запоминайте все свои вопросы и спросите меня, когда всё будет закончено. Хорошо. Колин сделал два шага назад и стал внимательно следить за старым Нилом. Глаза Староанила быстро потемнели, и вокруг него закружился невидимый ветер. Некоторое время он молчал, раскачивался слева направо, вверх-вниз и настраивал свой дух, чтобы вызвать огонь и последовательно зажечь три свечи. После этого Староанил взял серебряный нож и вонзил его в соль, а затем запел на гермесе: "Я освящаю тебя, лезвие чистого серебра. Я очищаю тебя, позволяя служить мне в этом ритуале". Я воиме вечное богине, багровая леди, мой клинок теперь истинно чист. После короткого, но мощного заклинания старый Нил достал серебряный нож и поставил его в чашку с чистой водой. Затем поднял его и указал на пространство за круглым столом. Он нацелился трён о ожо на край стола и пошёл вперёд, обходя этот предмет мебели по кругу. Каждый шаг старого Нила заставлял клинок чувствовать, как из серебряного ножа выделяется невидимая энергия. Её наполнял дух и соединял с воздухом. Она образовала полностью непроницаемую стену. Круг замкнулся, и стол, превратившийся в импровизированный алтарь, оказался полностью изолирован от окружающего мира. Старый Нил встал перед круглым столом и положил серебряный нож. Он взял бутылку масляной санцы полной луны и капнул три капли на чёрную тёмно-красную обычную свечу. Поднялся лёгкий туман и покрыл окружающее флёрантаинсценности. Старый Нил поставил стеклянную бутылочку и молча 9 долгих минут смотрел на пергамент из кожи, затем взял перо и нарисовал черту, которая символизировала полный контроль. Квадрат, обрамляющий всё содержимое. Это указывало на то, что он целиком и полностью управлял тем, что было в квадрате. После этого старый Нил нарисовал ещё один крестик, указывающий на то, что долг существовал, но был отменён. Дойдя до этого шага, он одной рукой поднял пергамент, а другой постучал по глабелле. Чтобы активировать своё духовное зрение. Хлынула ещё одна волна невидимой, но бурной энергии, и Старенил шёпотом пропел: "Я молюсь о силе тёмной ночи, я молюсь об огровой силе, я молюсь о благосклонности любящей богини. Пожалуйста, пошли мне возможность оплатить этот долг. Ночная ваниль, трава, служительница богровой луны, пожалуйста, даруй свои силы моему заклинанию". Кален был совершенно сломлён, выслушивая всё это со стороны. У него в голову возникли самые разные мысли. И подобное может сработать? Хотя это сказано на Гермесе, но не слишком ли просто и приземлённо? Разве богиня не разозлится и не умножит долг в несколько раз? В этот момент пламя свечей вспыхнуло ярче. Закончив заклинание, старый Нил на 2 минуты закрыл глаза. Он взял масло и эссенции, полный лоны и капнул по одной капле на каждую из трёх свечей. Сразу после этого он схватил пергамент и притянул его ближе к свече, изображающей я. Когда пергамент загорелся, Старынел тут же бросил его в котёл. После этого он закрыл глаза, словно стараясь почувствовать жгань долговых обязательств, но через мгновение снова открыл их и посмотрел на чёрную священную эмблему на котле. Пергамент к тому времени уже был полностью сожжён. Хвала леди! Старынел постучал по груди в четырёх местах, образуя алой луну, затем погасил свечи в обратном порядке от того, как их зажигал. Закончив всё, он снова использовал серебряный нож, чтобы разорвать невидимую стену. Тут же подул сильный ветер, и Старенил вздохнул с облегчением. Готово? И это всё? ошеломлённо спросил Клейн. Долговая расписка погашена? Как? Я в таком же неведении, как и ты. В любом случае, всё решится самым разумным образом. улыбко сказал Старенил, поднимая руки вверх. Да. Колин даже не представлял, что можно на это ответить. А это, мне кажется, немного ненадёжно.